Глава двадцать четвертая. Правда или ложь? Лежа рядом с демоном-драконом, Арда долго прислушивалась к его дыханию, ожидая, пока оно не станет глубоким и размеренным. Осторожно отогнув одеяло, она выскользнула из крепких мужских объятий и спустила босые ноги на ковер. Лео заворочился, но не проснулся. Стараясь не шуметь, выскользнула за дверь и буквально спорхнула вниз по ступенькам, опасаясь, что какая-нибудь из них может скрипнуть. Остановилась у двери, гипнотизируя взглядом тумбочку, куда Леонид складывал почту. Стоило открыть тумбочку, как задрожали руки. Поверх стопки газет лежал точно такой же квадратик с письмом из суда, как тот, что отобрал у нее килиск. Кровь стучала в висках, от волнения вспотели ладони. Развернув послание, она поняла, что нервничала не зря. Это была повестка для Лео. Как эсцу ему прислали копию ходатайства Аурелия Хара о переносе заседания на более ранний срок. В своем прошении он ссылался как раз на газетную статью и жестокое обращение Леонида с его дочерью. Суд прошения удовлетворил и назначил новое заседание. Арделия выронила бумаги, хватаясь за стену. Он соврал ей. Проклятый демон-дракон. Как он мог? Он уговорил ее уехать, назначил побег на завтра, а сам обещал прибыть в Орекс через неделю. Как он мог ее обмануть? Второй раз за день Арда расплакалась, зажимая ладонью рот, чтобы не завыть в голос. Несколько крупных капель упали прямо на помятые листы. Она присела, судорожно пытаясь их разгладить. Не приедет. Просто не сможет, ведь заседание уже завтра. Она не явится, и тогда он проиграет суд. Келеска обвинят в похищении. Что с ним сделают? Перед глазами вновь встала сцена казни Марты — И Арда отчаянно замотала головой, пытаясь выкинуть дурные мысли. «Нет-нет, конечно, Лео не казнят, но вполне могут осудить на несколько лет тюрьмы. А она в это время должна будет наслаждаться жизнью в Орексе на его же деньги. Просто жить», — как сказал ей Лео. «Он ведь делает это ради меня», — мелькнула растерянная мысль. Умом Арда понимала, почему демон-дракон ее обманул, и от этого понимания сжималось сердце. Хотелось пойти наверх, разбудить Леонида, накричать на него, а затем крепко-крепко обнять. Вместо этого она осторожно сложила все бумаги обратно, вернула конверт на место и закрыла тумбочку. Понадобилось еще какое-то время, чтобы привести себя в порядок. Вернувшись в спальню, она осторожно легла на кровать и накрылась одеялом. Лео вновь заворочился во сне, обнимая ее и прижимая к себе. Арда прильнула к нему, легко прикасаясь губами к плечу. Он пытается спасти ее, принося себя в жертву, но она не позволит ему это сделать. Утро подкралось незаметно. Каждый из них что-то скрывал от другого, и оба, кажется, отчаянно хотели остановить время. Остаться вдвоем в этом мгновении, в поцелуях, в объятиях, ставших особенно трепетными. В кофе, запах которого начал уже нравиться Арди. Да и разве могло быть иначе, если он так прочно ассоциировался с тем, кто был ей дорог больше всего на свете? «Давай повторим». Леонид в который раз призывал ее еще раз внимательно его выслушать. «Сейчас я уйду. Буду в людном месте, чтобы не вызывать подозрений. К дому подъедут мои люди. На повозке будет изображение черной розы. Извозчиком будет демон по имени Кармул. Документы и часть денег я тебе уже отдал. Остальное он тебе объяснит. Он приедет ровно в полдень. Надеюсь, к тому времени ты успеешь собраться». Лео просил не брать много вещей, что-то объяснял, а она слушала, кивала, любуясь его серьезным сосредоточенным лицом. Арда уже все решила для себя. Заседание назначено на то же время, когда Килиск предлагал ей уехать. Она не сказала ему ни слова против. Обещала, что будет вести себя тихо, не станет привлекать к себе лишнее внимание. Арделия чувствовала, как крепко Лео сжимает ее в объятиях и понимала, что он не надеется еще увидеть ее. «Я люблю тебя, маленькая», — негромко прошептал он, целуя ее в макушку. Арда сдавленно улыбнулась. Ком в горле мешал говорить, и ее голос был хриплым и низким. «Когда мы обнимемся в следующий раз, я скажу тебе то же самое», — попыталась пошутить она, на что Леонид лишь грустно улыбнулся. Арделия прекрасно понимала, он думает, что это их последняя встреча на ближайшие годы. Демон-дракон ушел, оставив ее дома одну. Теперь у нее в запасе оставалось совсем мало времени, чтобы привести свой план в исполнение. арделия всю ночь думала над тем, как ей поступить. Разве может она что-то сделать в этом мужском противостоянии? Как помочь возлюбленному? Она понимала, даже если скажет на суде, что любит Леонида и хочет быть с ним, это ничего не изменит, ее мнение никого не волнует. Лео опасался, что сказанное ею на суде будет трактоваться не в его пользу, и опасался не зря. Показания Арды действительно могли все испортить. Но сейчас, когда в ее голове наметился план действий, она не готова была сдаться. Пусть это рискованно, но она попробует. Ведь она никогда не простит себе, если бросит демона-дракона и уедет в другую страну, уничтожив тем самым его репутацию. Первым делом она пересчитала деньги, оставленные ей Лео. Почти полторы тысячи турлеков. Да это вдвое больше, чем демон-дракон заплатил за нее на рынке. Оставив часть суммы, она выскользнула из дома. Ей понадобилось совсем немного времени, чтобы купить необходимые. Арда неплохо ориентировалась в местных лавках, так что найти нужные не составило труда. Первым делом потратила почти 50 турлеков на набор для ухода за собой. Краски, кисточки, щеточки для ресниц. Продавщица, обрадованная такой щедрости, согласилась накрасить Арду и показать, как пользоваться этим великолепием самостоятельно. Затем Арда с легким сердцем отдала сотню за милую белую сумочку. В другой раз она бы даже не взглянула на такую вещицу и сочла идиотизмом тратить столько денег на такую непрактичную безделицу, но сейчас на кону стояло слишком многое, чтобы жалеть деньги. Следующим в списке покупок было роскошное красное платье стоимостью 300 монет. Увидев себя в нем в зеркале, Арда даже не сразу поняла, что это она. Пышные юбки, корсет, утягивавший талию и приподнимавший грудь. Взгляд сам собой становился надменным. Брови приподнимались, весь ее облик выражал снисхождение к окружающим. «Я беру его». Не давая себе времени на раздумья, она выложила требуемую сумму. Оставалось зайти за туфлями и заколками. И если белые лаковые туфли, отлично подходившие к сумке, она нашла довольно быстро, то заколок и шпилек нигде не было. В конце концов, уже решив, что и без них сможет обойтись, она направилась к дому мимо салона мадам Тиари. Но знакомой вывески больше не было. Вместо нее висела табличка с перекрещенными ножницами и расческой. Арда вошла, решив проверить, нет ли нужных ей товаров в этом месте. «Проходите, располагайтесь!» «Совсем скоро парикмахер освободится. Чай, кофе, вино», — предложил высокий тощий мужчина в элегантном костюме. «Вы по записи?» Блестящая кожа говорила о том, что перед ней ксанф. «А, нет». Арда прищурилась, осматривая зал. «Что ж, нужных товаров здесь точно нет». «А вы не знаете, куда переехал салон мадам Тиари?» «О, а вы не знаете?» Мужчина понизил голос до шепота мадам лечили в сокрытии части прибыли от проверяющих, и теперь она не скоро сможет вернуть себе лицензию. Салон отобрали в счет уплаты штрафа. Какой кошмар. Арда наигранно ужаснулась. Что ж, пожалуй, я пойду. Быть может, сударыня желает прическу? У нашего специалиста как раз окно в безумно забитом графике. Госпожа Лили сломала ногу и, к сожалению, не сможет ни прийти, ни приехать. Прическу она собиралась сделать сама, да и время уже поджимало. Я опаздываю, в полдень мне нужно быть на другом конце города. Наш Азам, настоящий кудесник, за 10 минут сотворит шедевр любой сложности. Парируя возражение, Ксанф подхватил ее под руки и повел к двери в соседнюю комнату. В ней Арделия увидела высокие зеркала и скучавшего то ли человека, то ли аракана. На его фартуке было нацеплено множество заколок расчесок, ножниц. «Вы же сказали, что парикмахер занят», — нахмурилась она, оборачиваясь к провожатому. «Ну не скажу же я, что у нас совсем нет клиентов», — шепнул он со смешком, усаживая на кресло. «Итак, сударыня, как вы хотите выглядеть?» Арда посмотрела на себя в зеркало. «Как она хочет выглядеть?» «Что ж, на этот вопрос у нее ответ есть». «А зам может все. Хотите выглядеть как королева?» — не унимался Ксенф. «Хочу выглядеть как вертихвостка. Сможете?» — хмыкнула Арда. Мужчины переглянулись. Парикмахер пожал плечами, а затем кивнул и принялся расчесывать ее волосы. В 10 минут он не уложился, понадобилось чуть больше. Зато когда закончил, Арда поняла, что действительно не зря зашла в это заведение. «А у вас есть какое-нибудь зеркальце, чтобы посмотреть сзади?» Очарованно спросила, рассматривая струящиеся волнистые локоны, спускавшиеся справа и забранные аккуратные пряди слева. Ей подали аккуратное зеркальце, и еще несколько минут Арда рассматривала себя сзади. Прическа действительно придавала облику некоторую фривольность и эротичность. То, что нужно. «Если вам нравится, оставьте себе», — предложил парикмахер, обрадованный ее восторгами. Спрятав подарок в сумочку и расплатившись, арделия выбежала на улицу, устремившись к дому. Времени оставалось всего ничего. Переодевание заняло совсем немного времени, и за 10 минут до полудня она вышла на улицу, надеясь, что обещанный Леонидом экипаж еще не подъехал. Раньше ей не приходилось ходить на каблуках, а потому шаги получались медленными и короткими, отчего она сама себе казалась чванливой барышней, вышедшей на прогулку. Свободную повозку удалось поймать быстро. Пометуя прошлый отказ, когда она хотела ехать в тюрьму, Арда сразу же сунула извозчику под нос несколько монет и приказала «Городской суд Марны, и поторопитесь, не хочу опаздывать на заседание». Здание суда оказалось высоким и величественным. Стройные колонны вдоль белого фасада, высокие окна, массивное крыльцо со множеством широких ступенек. Сама атмосфера вокруг напряженно-торжественная. Прежде чем выйти из повозки, Арда глубоко вздохнула, пытаясь отбросить лишние эмоции. Внутри полно демонов, которые ее раскусят на раз, если она допустит хоть одну ошибку. Но она не допустит. Все, что ей сейчас нужно, это подумать о чем-то, что ее раздражает. Например, вспомнить сцену в больнице, где Элиза взобралась на ее мужчину и... В сознании моментально вспыхнул образ заносчивой драконицы. Захотелось вернуться в тот самый момент, подойти поближе к нахалке, посмевшей захотеть демона-дракона. Ее, демона-дракона. Стараясь не отпускать это чувство, Арда открыла дверцу повозки. Та резко отлетела в сторону. Видимо, Арда перестаралась. Но она не обратила на это никакого внимания. Извозчик, получивший щедрую оплату, поспешил помочь ей выбраться на тротуар. Как она дошла до здания, она практически не помнила не переставая накручивать себя, держа в голове образы Леонида и Элизы вместе, она прошла внутрь и остановилась перед двумя крепкими людьми в форме. «Документы, сударыня!» Не особенно вежливо обратился к ней один из них. Арда, не взявшая с собой никаких бумаг, вздрогнула, но вместо испуга ощутила лишь злость. «Они что, издеваются над ней, что ли?» «Какая я тебе, сударыня!» — взвизгнула она. Если в парикмахерской на обращение, принятое к людям, она не обратила никакого внимания, то здесь этого спускать было нельзя, потому что здесь и сейчас она не деревенская девушка Арда. Она Арделия Хара, дочь демона, полукровка. Если у нее не получится вжиться в образ прямо сейчас, то все, пиши пропало. «Госпожа Арделия Хара! надменно представилась она. Картинки Элизы и Лео в воображении были не зря. Сейчас она была близка к бешенству и не собиралась даже пытаться успокоиться. «Госпожа Хаара?» — тупо переспросил один из охранников, хмурясь и с удивлением ее осматривая. Впрочем, винить его было сложно. Безрогих демониц встретишь нечасто, но за последние дни ее имя из-за скандала на слуху, так что заставило насторожиться. «У меня нет с собой документов. Откуда я должна была знать, что их тут потребуют? В повестке об этом не было сказано ни слова». Она возмущенно топнула ногой. «Я должна быть свидетелем на заседании. Почему меня не пропускают?» На ее крик начали оборачиваться стоявшие в холле люди, а за ней уже скопилась небольшая очередь из тех, кто хотел попасть внутрь. «Не стоит так нервничать, все в порядке. Приложите руку сюда, пожалуйста, госпожа Хара. засуетилась охрана. Так, все правильно, заседание уже началось. Поднимитесь на второй этаж с лестницы направо, зал номер восемь. Спасибо, ответила она по привычке, но тут же спохватилась и надменно посмотрела на мужчин. Стала бы избалованная девица, чью роль она сейчас играет, благодарить обслуживающий персонал. Вряд ли. На втором этаже, повернув направо, она оказалась в длинном коридоре, по одной стороне которого стояли ряды кресел, а по другой тянулась череда дверей. Стараясь не обращать внимания на посторонних, она остановилась у двери с нужной табличкой. У входа в зал дежурил молодой демон. Охрана сказала, что мне сюда. Обратилась к нему Арда. «Имя?» «Госпожа Хаара», — недовольно ответила она, перевесив сумочку на локоть. «Почему тут все так долго? Я думала, это будет быстро». «Это суд», — безразлично пожал плечами демон. «Пойдемте, я провожу вас в комнату для свидетелей». «В какую еще комнату?» «Мне сказали, в восьмой зал». Она сделала попытку обойти мужчину, но тот перегородил ей дорогу. «Госпожа Хара, пожалуйста, пройдемте со мной. Таковы правила. Свидетели не могут участвовать в процессе, чтобы их показания были объективными. Вы должны подождать в комнате, откуда вас вызовут». «Снова ждать? Я так никуда не успею». «Таковы правила». Терпеливо повторил демон, разговаривая с ней, как с маленьким ребенком. Арда мысленно усмехнулась. Пока она держится неплохо. Но удастся ли ей обмануть не только стоявшего перед ней клерка, но и суд, и таинственный артефакт? Впрочем, насчет артефакта она не очень беспокоилась. Обмануть прибор, чувствующий ложь, несложно, если не лгать. Сегодня она собиралась говорить правду и только правду. Демон проводил ее в комнату для свидетелей и оставил одну. Нужно было приготовиться, вспомнить все, что вызывало у нее когда-либо возмущение, обиду и праведный гнев, и попытаться примирить на себя вновь. Она прекрасно понимала, что в составе судей будут только мужчины. Почти все они видят в женщинах слабых глупышек, которые ни на что не способны. Если речь о знати, то они, скорее всего, представляют себе эдаких жеманных дурочек, которые думают только о развлечениях и украшениях. Если она попробует с ними спорить, они ей не поверят. А поэтому, чтобы добиться своего, ей придется показать им именно то, что они хотят увидеть. Прошло около часа, прежде чем за ней наконец пришли. К этому времени Арделия смогла полностью взять под контроль свои эмоции и буквально прочувствовать все, что она собирается сказать и сделать. «Проходите, госпожа Хаара!» Открылась внутренняя дверь, ведущая прямо в зал. Она увидела кафедру, на которой восседало трое мужчин в серых балахонах. Два дракона и один демон — судьи. Слева от них располагалась трибуна. Видимо, именно туда ей и нужно идти. Арда сделала несколько шагов так, чтобы ее было видно в зале, и, ойкнув, полезла в сумочку. «Подождите, подождите!» Достав зеркало, она придирчиво осмотрела себя, поправляя прическу. Волнение против воли, охватившее ее, было весьма кстати. «Я ведь хорошо выгляжу!» — кокетливо осведомилась. «В зале столько мужчин мне не по себе!» «Проходите, госпожа Хара! смущенно кашлянув, повторил клерк. Видя его реакцию, она вздохнула чуть свободнее и уже без особого страха прошла и встала за трибуну. В зале за небольшим ограждением было многолюдно — раканы, ксанфы, демоны и драконы. Свободных мест почти не оставалось. Видимо, процесс вызвал интерес, и наверняка здесь были и представители прессы, и просто влиятельные люди, которые следили за деятельностью Килиска. Как-никак он член Временного правительства. Еще до ограждения прямо перед ней располагалось два стола. За одним сидел ее отец, а за вторым Леонид. Сердце невольно пропустило удар, но она не зря методично накручивала себя все время, проведенное в комнате для свидетелей. Справиться с минутной слабостью получилось быстро, Лео прожигал ее взглядом. В нем были боль и страх потери. Злость на нее, что она не послушалась и не уехала. Видимо, он уже решил, что потерял ее. Заранее готовился к поражению. Арда постаралась вызвать раздражение в душе. Он не верит ей. Не верит в нее. Думает, что она сейчас все испортит. Не сможет доказать судьям его позицию. Вздернув высоко нос, она улыбнулась судьям. «Назовите себя!» Обратился к ней, сидящий в центре. «Арделия Хаара, дочь Аурелия Хаары». Стоило ей произнести это, как белый поручень на трибуне загорелся зеленым цветом, а потом вновь стал белым. «Вы знаете, по какому поводу вас вызвали сюда?» «Да». И вновь зеленый цвет. «Вы готовы рассказать нам о ваших отношениях с грандмастером килиском. «Готово. Я готова рассказать всю правду. Грандмастер Килиск — отвратительный магик!» Поручень вспыхнул зеленым, толпа в зале зашумела. Один из судей ударил молоточком по столу. «Тишина в зале суда!» Громко произнес он, а затем вновь повернулся к Арде. «Пожалуйста, продолжайте!» «Спасибо, Ваша честь!» Арда улыбнулась своей самой соблазнительной улыбкой. «На самом деле я очень зла на него!» «Если бы не он, меня наверняка не вызвали бы на этот процесс. Я столько времени прождала за дверью, и уже ничего не успею сегодня толкового сделать. Вы даже представить себе не можете, как сложно в наше время попасть к хорошему парикмахеру. Когда я была там в последний раз, мне сказали, что я попала только потому, что госпожа Лили сломала ногу. И вот теперь я столько времени потеряла. Ничего не успею сегодня. Но разве можно так жестоко поступать с женщиной? Эх, нужно было записываться на завтра». Артефакт горел зеленым. Еще бы, в сказанном ей не было ни слова лжи. По залу прокатились смешки, но больше всего ее подогревали вздернутые брови Леонида, не сумевшего скрыть удивление. На этот раз молотком стучал уже другой судье. «Тишина!» «Госпожа Орделия, пожалуйста, говорите по делу. Расскажите суду, когда грандмастер купил вас и привел к себе в дом, в каких условиях вы жили?» «В отвратительных». С легким сердцем ответила Арда, радуясь постановке вопроса. «Поверьте мне, ваша честь, это был кошмар. В газете писали чистую правду. Это было настоящее издевательство». «О чем идет речь?» «О плесени, конечно». «Что?» Хором удивились судьи. «О плесени». Этот мужчина привел меня жить в дом, в котором была плесень, жуткое убожество. Я вообще не представляю, как можно терпеть подобные условия, да еще и район не самый элитный. Вы знаете, где живет комиссар Мартин? Вот это отличный вариант для молодой девушки, и в том квартале такие чудесные милые дворики, а в доме Лео, то есть грандмастера мастера Килиска, дворика нет совсем. А я, между прочим, хочу каждое утро любоваться на свежие розы, а он ни разу не дарил мне цветы. Вживаясь в выбранную ей роль, Арда невольно ощутила обиду, а ведь и вправду ни разу не дарил, а ведь мог бы. Даже Мэт когда-то это делал. «Вот вы, ваша честь, дарите цветы вашей жене? Ведь наверняка же дарите!» Судья, на которого она посмотрела, сухо кашлянул и уже собирался оборвать ее, как она поспешила сменить тему. А всего-то и хотелось, что сходить посмотреть на эти дома и золоченые ручки на перилах в виде голов льва. А он тогда так разозлился. Было бы здорово там жить. Может, когда-нибудь Лео купит мне дом именно там. Подождите. Судья зацепился за ее оговорку. На что именно разозлился грандмастер? Я угодила в полицию. Якобы что-то украла. Но это неправда. Вот, смотрите, и тут светится. Она ткнула пальцем в зеленый поручень. Просто повздорила с одним нахалом, решившим распустить руки. А Лео, конечно, подумал, что все как в прошлый раз, когда я не заплатила за комплект белья в одном салоне. И потом ему пришлось договариваться с хозяйкой, но это тоже не считается. Он мог бы заранее подумать, что девушке вроде меня нужны не только украшения и платья, но и нижнее белье. В итоге вызвал ко мне швию только после того, как я ему об этом напомнила. Но почему мужчины не могут ничего сами? Обо всем нужно напоминать, указать. И главное, не получается намекать. Вы представляете, ваша честь, Лео взялся за ремонт дома только после того, как я ему написала список, что и где нужно исправить. Вы отвлеклись. Расскажите суду, как оказалось, что вы были заперты дома. Но я же уже рассказала. Все началось, когда я украла... То есть я, конечно, ничего не крала. Лео все равно за все заплатил потом. Но ведь невозможно пройти по магазинам и ничего не купить. Лео давал мне денег, но хорошие вещи стоят дорого. Ну и когда меня обвинили в краже второй раз, он разозлился и сказал, чтобы я сидела дома, а не ходила по магазинам. Разве это справедливо? Можно подумать, у него мало денег. Вот платье на мне стоит всего 300 турлеков. Как на дело его, даже снимать не хотелось. Он, конечно, давал мне деньги на другие вещи, но я вполне могу решить сама, что и когда покупать. Она так концентрировалась на своих эмоциях, чтобы они были похожи на достоверные, что совсем не получалось отслеживать, что творилось вокруг. Ей верят? У нее получается? Со стороны судьи раздался тяжелый вздох. Кажется, кто-то из них вспомнил свою жену-транжиру. В зале тоже были слышны перешептывания и смешки. Но на собственную репутацию ей было совершенно наплевать. Все, что ее волновало, это Лео. А он сидел напротив, скрестив руки на груди и, нахмурившись, смотрел куда-то в сторону. «Вернемся к вопросам. Расскажите, госпожа Хара, о вашем быте в доме Грандмастера. Где спали, что ели?» «Быт? Разве это можно назвать бытом?» Арда насмешливо фыркнула. «Мама всегда меня учила. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. И слугам такое доверять нельзя. Видит ОМОН, я пыталась». Но за все время он так ни разу и не попробовал мою стряпню. Наверное, решил, что я белоручка, которая не умеет готовить. А я ведь умею. Подумаешь, один раз ему жуков сварила. Так ведь их в каше почти и не было. Или, может быть, так даже вкуснее?» Видя, как кривятся и сочувственно смотрят на Леонида слушатели, она картинно вздохнула. «Так что еду он в основном покупал, а то, что делала я, приходилось выбрасывать». «Но это вовсе не потому, что я порченные продукты использовала. Ну, может быть, и поэтому тоже, но не всегда. Просто грандмастер не обладает ни каплей такта. Говорю же, отвратительный магик. Он мог попробовать хотя бы, чтобы порадовать меня». «Насчет еды мы поняли». Судья, сидевший в центре, потряс головой, словно пытаясь развидеть представившиеся ему картинки, приготовленной ардой еды. Просроченные продукты, копошившиеся в них жуки. «А что насчет остального?» Он настаивал на том, чтобы мы спали вместе, но когда я ему разумно указала на то, что он рассуждает о свадьбе, но так и не сделал предложение, знаете, что он мне ответил? «А что, тебе нужно предложение?» Он даже спрашивать меня не собирался, хочу я за него замуж или нет. «А вы не хотите?» Арда вздохнула и сделала вид, что задумалась. «Я не думала об этом. Впрочем, если он будет покупать мне все, что я захочу, и есть то, что я приготовлю, то я, пожалуй, соглашусь». «Грандмастер килеск вы уверены, что оно вам надо?» Негромко произнес один из судей, и зал содрогнулся от хохота. Отслеживая реакцию присутствующих в зале, арделия чуть не забыла про отца. Он сидел бледный, с поджатыми губами, ставшими почти неразличимой тонкой нитью. Вновь по судейскому столу ударили молоточком, призывая к тишине. «Госпожа Хаара, у нас остался один вопрос. Вы помните день, когда грандмастер Келиск выкупил права на нас?» «Смутно». Арда замерла. «Кажется, что все хорошо, но стоит ей сейчас сказать что-нибудь не то или соврать, все закончится очень плохо». «Для чего он покупал вас? Что говорил грандмастер?» Арделия улыбнулась, невольно вспоминая тот самый день. — Я не помню подробностей, но он сказал, что исполнит любое мое желание. Зал вновь взорвался гомоном. Кажется, теперь уже никто не сомневался в том, что Леонид действительно собирался на ней жениться и собирался с самого первого дня их встречи. Судьи призывали к порядку, но слушатели еще долго не желали успокаиваться. Клерк, приведший ее на трибуну, указал на выход, помогая подняться. Когда Арда была почти у двери, ее сумочка зацепилась за выступающий край стола и открылась. Баночки и щеточки для макияжа разлетелись по всему залу. Часть из них открылась, рассыпаясь по полу разноцветной пудрой. Она картинно всплеснула руками и взвизгнула, накинувшись на сопровождающего ее демона. «Это же новая коллекция! Таких больше не купить во всем Лоросе! Зачем вы меня толкнули? Хоть представляете, сколько я за нее заплатила?» Побледневший демон испуганно отскочил в сторону, поднимая руки, словно показывая, что он тут ни при чем. «Я на вас в суд подам! Из-за вас мне придется пользоваться всем старым!» «Грандмастер!» — повысил голос судье. «Уймите свою женщину!» С задних рядов кто-то весьма отчетливо произнес. «Вот поэтому я и не женюсь!» арделия сейчас же прекрати истерику и выйди из зала! Ты ведешь себя неприлично! Дома мы с тобой обязательно обсудим твое поведение!» Бесстрастным тоном отчеканил Леонид. «А это прилично делать прилюдные замечания. Я же говорю, отвратительный магик!» Прошептала она себе под нос, но так, чтобы все слышали. Затем вскинула голову и гордо удалилась. Время в комнате для свидетелей, в которой она вновь оказалась, тянулось мучительно медленно. Каждый стук собственного сердца казался вечностью. Она замерла, сидя на стуле, сцепив руки в замок и шепча про себя просьбы к высшим силам. Быть может, они услышат ее и придут на помощь. Погруженная в себя, она не слышала, как дверь открылась, лишь почувствовала тепло чужой души, когда сильные руки опустились на ее плечи. Орда обернулась и тут же вскочила со взволнованным ожиданием, глядя на Леонида. Он рассеянно и чуть удивленно смотрел на нее, но то, что она считывала из его эмоций, говорило за себя. Нежность, трепет и... любовь. Она осторожно улыбнулась ему, и в ответ на эту улыбку он порывисто обнял ее, крепко прижимая к себе. «Все кончилось? Мы победили?» — спросила она с надеждой. «Нет», — покачал головой Лео, но, увидев ее помрачневшее лицо, поспешно добавил. «Ты победила! Ты ведь выйдешь за меня замуж!» Ни секунды не сомневаясь, Орда ответила «Да». Согласие потонуло в прикосновении губ. Теплая волна прокатилась по телу. Арделия прижималась, вкладывая в поцелуй все, что испытывала к демону-дракону. Казалось, даже воздух накалился вокруг. Мягкость сменялась страстью, хотелось забыть о том, где они находятся, и отдаться прямо здесь и прямо сейчас. «Поздравляю с победой!» Услышав трескучий голос за спиной, Арда буквально отпрыгнула от Леонида. Говорившим был ее отец. Он выглядел постаревшим. Хвост опустился, а лицо мрачнее тучи. «Ты все еще можешь подать апелляцию», — хмыкнул Килиск. «Вряд ли поможет, но все-таки». «Ты прекрасно знаешь, что у меня банально не хватит денег на услуги юристов». Аурелий кисло улыбнулся. «Я умею признавать поражение. Хорошее шоу. Я оценил. Умная у меня дочь». «Вся в маму», — не смогла промолчать Арда. «Арделия, послушай». Демон шагнул вперед, протягивая к ней руку. В этот самый момент время словно замерло. Она отчетливо осознала, что сейчас получит очередное видение Что-то из того, что делал Хаара и что касалось ее. Стоило ей чуть расслабиться и позволить картинке раскрыться в сознании, как образ чужого прошлого появился перед глазами, раскрывая последние тайны. Может быть она близка к тому, чтобы обуздать свою силу и научиться ее контролировать? Впрочем, сейчас она в очередной раз увидела то, что предпочла бы не знать. На душе было гадко и тоскливо. Еще несколько секунд после этого она стояла в нерешительности, но потом резко отдернула руку. «Нет, я не хочу вас слушать, не сейчас». Хара смерил ее тяжелым взглядом, угрюмо кивнул и, не говоря больше ни слова, развернулся и вышел из кабинета. «У тебя снова было видение», — встревожился Леонид. «Нет, все в порядке. Но сегодня я хочу обсуждать только нашу свадьбу. Ты ведь понимаешь, что после того, что я устроила, ты просто обязан закатить такой праздник, чтобы почившие монархи восстали из мертвых от зависти?» «И я хочу все самое дорогое и модное!» Арда Хохача изобразила избалованную версию себе. Ее смех растворился в еще одном поцелуе. Она, отвечая, приоткрыла губы. Кровь кипела. Ноги подкашивались от сводившего с ума предвкушения. «Исполню любое твое желание. Я ведь обещал».